Глава седьмая. Вэлл well, Перри. Как обычно, Мадлен проснулась первой. Когда Гурни открыл глаза, на кухне уже булькала кофеварка. Он тут же вспомнил, что накануне забыл починить тормоз на велосипеде. На эту мысль сразу же наслоилось беспокойство из-за предстоящей встречи с Вэлл well, Перри. Он, конечно, сказал Хардвику, что разговор не подразумевает готовности взяться за дело. а также, что он согласился больше из желания поддержать человека, пережившего ужасную утрату. Только он и сам сомневался в искренности этого объяснения. Усилием воли он отогнал эти мысли и пошел в душ, потом оделся и решительно направился через кухню в кладовку. Мадлен сидел за столом в обычной утренней позе с толстым и книжкой. Накинув рабочую куртку, он вышел через боковую дверь и отправился в гараж, где стоял трактор и заодно хранились каяки с велосипедами. Солнце еще не встало, утро выдалось непривычно холодным для первых дней сентября. Он выкатил велосипед Мадлен из-за трактора, вывез его наружу и прислонил к стенке гаража. Алюминиевая рама казалась на ощупь ледяной, как и гаечные ключи, которые он выбрал из набора на полке. Дважды, с чертыханием ободрав костяшки пальцев о переднюю вилку, он все-таки сумел поправить тросы, регулировавшие положение тормозных колодок. Нужно было заставить колесо двигаться свободно, когда тормоз не зажат, а при зажатом рычаге колодка должна была плотно прилегать к ободу колеса. Результат удовлетворил Гурни только с четвертой попытки. Он вздохнул скорее с облегчением, нежели с удовлетворением, убрал гаечные ключи на место и отправился обратно в дом. Одна рука горела из-за содранной кожи, другая задубела от холода. Проходя мимо горы Брёвен, он в очередной раз задумался, имеет ли смысл арендовать дровокол или лучше купить собственный. У обоих вариантов были свои недостатки. Солнце ещё не взошло, а белки уже начали ритуальную атаку на птичьи кормушки, заставляя гурни задаваться другим вопросом, на который из раза в раз не удавалось найти конструктивный ответ. И опять же оставался вопрос с удобрением спаржи. Вернувшись на кухню, он сунул руки под теплую струю из-под крана. Как только боль немного утихла, он объявил. «Я починил тебе тормоза». «Спасибо», — радостно отозвалась Мадлен, не поднимая глаз от книжки. Спустя полчаса она переоделась и вышла в сад в сиреневых флисовых штанах, розовой ветровке, красных перчатках и оранжевой вязаной шапке, натянутой на уши. Горни подумал, что она похожа на детскую раскраску, заполненную цветами заката. Мадлен села на велосипед и, медленно, подскакивая на камнях, поехала вдоль луга, а затем исчезла за сараем, где начиналась городская дорога. В следующий час Горни перебирал в памяти факты, которые Хардвик сообщил ему про убийство. Его беспокоила какая-то нарочитая театральность фабулы, почти опереточная гротескность преступления. Ровно в девять утра, как и было условлено, он подошел к окну, чтобы проверить, не приехала ли Вэлл Перри. Вспомнишь о черте, он и появится. Из-за сарая выехал ядовито-зеленый Порше Турбо и начал неспешно подниматься по холму. Эта модель стоила порядка 160 тысяч долларов, Негромко урча двигателем, спорткар подъехал к дому и остановился. Гурни про себя отметил, что прибытие гостей вызывает у него почти неуместное любопытство, и отправился ее встречать. Из машины вышла высокая стройная женщина в шелковой блузке, цвет ванили и черных шелковых брюках. У нее были черные волосы до плеч и короткая челка на манер героини Умы Турман в криминальном чтиве. Как Хардвик и предсказывал... Она была с ног хороша. Но напряжение, с которым она держалась, бросалось в глаза не меньше, чем ее красота. Она гляделась, то ли с любопытством, то ли в поиске чего-то. Горни решил, что это просто привычка быть на настороже. Гости подошла к нему с легкой ухмылкой, хотя, возможно, это был ее обычный изгиб губ. «Мистер Горни, я Вал Перри». «Спасибо, что нашли для меня время», — произнесла она, протягивая руку для приветствия. «Как к вам лучше обращаться, мистер или детектив?» «Я расстался со званием, когда ушел на пенсию. Зовите меня просто Дэйв». Они обменялись рукопожатием. У Вэл оказался уверенной хватка и очень пристальный взгляд. Отметив это про себя, Горни предложил. «Зайдемте в дом». Помедлив она, снова оглянулась вокруг и остановила взгляд на террасе. «Может, лучше сядем вон там?» Предложение его удивило. Солнце уже очертило кромку восточной гряды, роса на траве почти испарилась, но воздух, тем не менее, был прохладным. «Сезонное эффективное расстройство», — объяснила она, улыбнувшись. «Знакома с таким?» «Еще как», — усмехнулся Горни. «У самого есть немного». «У меня, увы, не немного. Как приходит осень, мне нужно как можно больше быть на воздухе, иначе я вполне недвусмысленно помышляю о самоубийстве. Так что, если вы не возражаете, давайте все же сядем на улице. Его ум, никак не изменившийся за время вынужденного застоя после отставки, по привычке подвергал все сомнения. Он начал оценивать, насколько история про расстройство правдоподобна, и нет ли других причин, почему Вэлл не хочет заходить в дом. Возможно, дело в мании контроля, необходимости подчинять окружающих своей воле даже в мелочах. Или дело в клаустрофобии, А может, в страхе, что в доме могут оказаться записывающие устройства? И тогда, обоснованно это страх или паранойя? Он отвел ее на террасу, отделявшую французские двери от грядок со спаржей. и указал на пару раскладных стульев по обе стороны небольшого кофейного столика, который Мадлен когда-то купила на аукционе. «Здесь будет удобно?» «Вполне», — ответила Вэл, слегка отодвинула один из стульев и уселась, даже не отряхнув сиденье. Значит, ей было не страшно порвать или испачкать свои явно недешевые брюки. Ей также было не жалко своей бежевой кожаной сумочки, которую она бросила на влажную поверхность столика. Велс любопытством посмотрел на горни. «Итак, что вам рассказал Хардвик?» Жесткие нотки в голосе, жесткий блеск в миндалевидных глазах. «Он рассказал об обстоятельствах, предшествовавших и последовавших за убийством вашей дочери. И пока мы не продолжили, позвольте выразить искренние соболезнования». Сначала она как будто не расслышала. Затем едва заметно кивнула и быстро произнесла: "Благодарю, мне приятно ваше сочувствие". Ее мимика говорила обратное. Но я пришла поговорить не о скорби, а о Гекторе Флорисе. Она скривилась, произнося его имя, словно задела больной зуб. Что вы знаете о нем от Хардвика? Что имеются убедительные доказательства его вины, а также что Флорис неоднозначный человек с неясным прошлым. И его мотив остается загадкой, как и его местонахождение в данный момент. «Да уж, загадка», — повторила она с какой-то яростью, чуть наклонившись к гурне и положив руки на мокрый столик. Платиновое обручальное кольцо на ее безымянном пальце выглядело самым обычным, но под ним громоздилось помолвочное, с бриллиантом неправдоподобного размера. «Ладно, вижу, вы в курсе дела», — подытожила она, и Гур не заметил какой-то нездоровый блеск в ее глазах. «До сих пор неизвестно, где эта скотина прячется. Это неприемлемо. Это невыносимо. Я нанимаю вас, чтобы положить конец этой загадке». Он тихо вздохнул. «Давайте не будем забегать вперед». «В каком то смысле?» — спросила она, надавив на столешницу с такой силой, что костяшки ее пальцев побелели. Горни ответил вялым, почти сомнамбулическим тоном. Это было его обычной реакцией на чересчур эмоциональных собеседников. «Я еще не решил, имеет ли мне смысл заниматься расследованием, если ситуация и так под пристальным вниманием полиции». Ее губы растянулись в брезгливые улыбки. «Сколько вам надо?» Он покачал головой. «Вы разве не расслышали, что я сказал?» «Тогда что вам нужно, чтобы взяться за дело? Только скажите!» «Я понятия не имею, что мне нужно, миссис Перри. В настоящий момент у меня слишком мало информации». Она убрала руки со стола и положила их на колени, сцепив пальцы, и это было похоже на выученную технику самоконтроля. «Давайте без обиняков. Я хочу, чтобы вы нашли Гектора Флореса. Арестуйте его или убейте, мне все равно. В любом из этих двух вариантов я дам вам все, что вы пожелаете. Все, что вам угодно». Гурни откинулся на спинку стула и уставился на грядку со спаржей. Чуть поодаль, у поилки с сахарной водой, зависла парочка ярко-красных калибрей. Он слышал неровный гул их крылышек, было похоже, что птички воевали за право пировать единолично, хотя, возможно, это был какой-то запоздалый брачный танец. Иногда то, что внешне кажется проявлением агрессии, в действительности имеет совсем другую природу. Он попытался сконцентрироваться на лице Вэлл и разгадать, что скрыто за ее красотой. Что заполняло этот безупречный по форме сосуд? Отчетливее всего проступала ярость, Вэлд даже не пыталась ее скрывать. Отчаяние, горечь, одиночество, в котором она вряд ли бы призналась, поскольку само понятие подразумевает уязвимость. Острый ум, импульсивность, упрямство, привычка спонтанно вцепиться, а потом с упрямством не отпускать. И что-то еще, что-то темное. Ненависть к себе... Горни усилием воли перестал гадать. В какой-то момент начинаешь принимать домыслы за проницательность, и если увлечься колоритной догадкой, она обязательно собьет тебя с толку. «Расскажите мне про вашу дочь», — попросил он. Что-то изменилось в выражении ее лица, будто ей тоже пришлось сейчас усилием воли оторвать себя от каких-то мыслей. «Джиллиан была непростой девочкой», — сказала Вэлл с интонацией, с которой читают вслух или повторяют многократно рассказанную историю. «Честно говоря, это еще мягко сказано. Только благодаря лекарствам моя дочь оставалась мало-мальски сносной в общении. Она была неуправляемой, самовлюбленной до одури, развращенной, беспринципной, жестокой. Сидела на всем подряд, на оксикодоне, роксикодоне, экстази, крэк-кокаине». Уже в детстве была первоклассной лугуньей. Пугающе точно знала, где у кого больное место и как этим пользоваться. Зверела, внезапно и непредсказуемо. Питала нездоровую страсть к таким же нездоровым мужчинам. Причем это все невзирая на годы терапии у лучшего специалиста. Гур не слушал и думал, что Уэлл скорее напоминает садиста, заживо препарирующего чье-то тело, нежели мать, перечисляющую недуги собственного ребенка. «Хардвик вам что-нибудь из этого рассказывал?» — спросила она. «Не припомню, чтобы он вдавался в такие детали». «Тогда как он описал Джиллиан?» «Что она из богатой семьи». Вэлл дала резкий и жутковатый звук, который сложно было ожидать в исполнении таких нежных губ. Еще сложнее было осознать, что это смех. «Точно!» — воскликнула она с каким-то злорадством. «Семья у нас определенно богатая. Я бы даже прибегла к скобрезности и сказала, что денег у нас как дерьма». Она выплюнула это слово с каким-то высокомерным удовольствием. «Вас, наверное, удивляет, что я не выгляжу убитой горем родительницей». Болезненная память о собственной утрате затрудняла ответ. Выдержав паузу, Горни сказал. «Я видел много странных реакций на смерть, миссис Пяри». Кроме того, я понятия не имею, какая реакция была бы нормальной с учетом обстоятельств. Она задумчиво кивнула. «Говорите, что видали странные реакции на смерть. А более странную смерть видали?» Вопрос показался горни то ли риторическим, то ли избыточно театральным. Чем пристальнее он всматривался в глаза этой женщины... тем сложнее было понять, как столько противоречий могло уживаться в одном человеке. Всегда ли она была настолько разнородной? Или он видел только осколки личности, в которые ее превратила смерть дочери? «Расскажите что-нибудь еще про Джиллиан?» — спросил он. «Ну что, например?» «Вы описали только ее характер. Какие еще обстоятельства ее жизни могли дать повод Флорису желать ее смерти?» То есть вы спрашиваете, зачем Гектор ее убил? Да я понятия не имею. Полиция тоже в тупике. Ходят по кругу уже четыре месяца. Первая версия — это что Гектор был геем, тайно влюбленным в Эштона, и что он убил Джиллиан из ревности. А поскольку геи склонны к драматизму, то он не устоял перед искушением убить ее не просто так, а именно в свадебном платье, ради красоты жеста. Вторая версия противоречит первой. По соседству с Эштоном жили муж и жена. Муж — судовой механик, и поэтому часто отсутствовал. А жена бесследно исчезла в тот же день, что и Гектор. Следствие предположило, что у них был роман, а Джиллиан узнала и грозила всех выдать из мести, потому что у нее якобы случился роман с Гектором, ну и дальше все как-то завертелось. И он отрубил ей голову на свадьбе, чтобы она молчала. кивнул Горни и тут же пожалел о выборе слов. Он собирался извиниться, но Велпери, кажется, не сочла их обидными. «Я же говорю, они идиоты. Они всерьез считают, что Гектор был либо латентным мужеложцем, который втайне сох по своему хозяину, либо лубочным ловеласом, который лез под каждую встречную юбку и замахивался мачете на всех, кому это не нравилось. И то, и другое одинаковая глупость. Хоть монетку бросай, чтобы выбрать, на чем остановиться». «Насколько близко вы сами знали Флореса? «Совсем не знал. Мы не были знакомы. Даже досадно, учитывая, сколько места он теперь занимает в моей голове. Он там, можно сказать, прописался в отсутствии информации о местонахождении в данный момент, как вы выразились. Видимо, мне придется это терпеть, пока его не поймают или не убьют. И я очень надеюсь ускорить то или другое при вашей поддержке». «Миссис Перри, вы не первый раз даете понять, что не против его смерти. Поэтому давайте кое-что проясним. Я не наемный убийца. Если это необходимое условие контракта, будь оно гласное или негласное, боюсь вам лучше искать помощи в другом месте». Она внимательно посмотрела на него. «Главное условие контракта — найти его и проследить, чтобы свершилось правосудие. Вот и все». «Тогда я должен спросить...» — начал Горни, но запнулся, заметив какое-то движение в долине. «Койот! Вчера он видел такого же, и этот точно так же бежал в сторону пруда, где и скрылся в кленовых зарослях». «Что там?» — спросил Вэл, поворачиваясь. «Бездумный пес, кажется. Простите, отвлекся». «Я должен спросить, почему вы хотите работать со мной?» Если вы, как сами утверждаете, неограничены в средствах, то могли бы нанять целую армию и найти специальных людей, которые, скажем так, были бы не слишком озабочены, чтобы преступник предстал перед официальным судом. Почему вы пришли ко мне? Хардвик сказал, что вы лучший из лучших. Он считает, что если вообще возможно разгадать это убийство, то на это способны только вы. И вы ему поверили на слово? «Думаете, я совершила ошибку?» «Что заставило вас поверить?» Она ненадолго задумалась, словно чувствуя, что от ее ответа многое зависит, и, наконец, сказала. Вначале он был главным следователем по этому делу. Хардвик — человек грубый, циничный и отталкивающий, любитель потыкать окружающих в больные места. Это чудовищно. Но при этом он практически не ошибался в своих суждениях. Возможно, вам моя логика покажется странной, но я хорошо понимаю таких неприятных людей. Я им, более того, доверяю. Вот поэтому я и здесь, детектив Горни. Он снова уставился на грядки. зачем ты пытаясь вычислить, в каком направлении по компасу в среднем клонится большая часть зеленых хвостов Аспарагуса. Вероятно, наклон 180 градусов по линии горизонта обусловлен господствующими ветрами, и Аспарагус развернут в подветренную сторону, туда, где собирается гроза. Калибри продолжали свою ритуальную битву, если это была битва. Бывало, что они так зависали рядом друг с другом на час или дольше. Было неясно, каким образом столь долгая, изматывающая конфронтация или соблазнение могли закончиться каким бы то ни было успехом. Вы упомянули, что Джиллиан... питала нездоровый интерес к нездоровым мужчинам. Вы бы отнесли к ним Эштона? О, господи, конечно же нет. Скотт — лучшее, что случилось с Джиллиан за всю ее жизнь. И вы одобрили эту партию? Одобрила партию? Как старомодно. Ну, давайте я перефразирую. Вы были довольны этим браком? Ее губы улыбались, но глаза смотрели холодно. У Джиллиан было множество, скажем так, проблем. И эти проблемы требовали долгосрочного медицинского вмешательства и наблюдения. Так что выйти замуж за лучшего в своей профессии психиатра, вне всяких сомнений, было огромной удачей. Я понимаю, что это звучит несколько утилитарно. Но Джиллиан была особым человеком, и применительно к ней мой подход оправдан. Она постоянно нуждалась в помощи. Гурни вопросительно поднял бровь. Она вздохнула. «Вы знали, что доктор Эштон — директор специализированной школы, которую окончила Джиллиан?» «Но разве это не нарушение?» «Нет», — перебила Уэлл, и было понятно, что ей не в первый раз приходится опровергать подразумеваемый аргумент. «Он психиатр, но когда она училась, он не был ее лечащим врачом. Так что с этической стороны вопроса все в порядке». Люди, конечно, все равно судачили. Он доктор, она пациентка, как-то так. А по факту, выпускница вышла замуж за директора школы. На выпускном ей уже было семнадцать, а следующие полгода они с Эштоном близко не общались. Хотя сплетников эти подробности, разумеется, не волнуют, подытожила она, сверкнув глазами. «Ну, история действительно на грани фола», произнес Горни то ли Вэлл, то ли в ответ собственным мыслям. Она снова разразилась своим жутковатым смехом. Для Джиллиан это было лишним поводом в нее ввязаться. Она на этой грани. Жила. Любопытно, — подумал Горни. И то, как ее глаза загорелись, тоже любопытно. Может быть, Роман Джиллиан не единственный в этой семье на грани фола. А как доктор Эштон относился к слухам? Скотту не важно, что думают люди. «Ни о нем, ни вообще», — произнесла Вал, и не понял, что она питает к этому качеству уважения. «Значит, он сделал Джилиан предложение, когда ей было восемнадцать или девятнадцать?» «Девятнадцать. И это она сделала ему предложение, а он согласился». Странное возбуждение в ее взгляде стало угасать. «Согласился, значит». И что вы почувствовали, когда узнали? Сперва ему показалось, что она не расслышала вопроса, затем, чуть отвернувшись, она произнесла внезапно хриплаватым голосом: Облегчение! Теперь Вол тоже смотрел на аспарагус, и взгляд ее был таким пытливым, словно она надеялась разглядеть в его зелени объяснение перемене своего настроения. Поднялся несильный ветерок, и верхушки аспарагуса начали слегка покачиваться. Гур не молча ждал продолжения. Когда она заговорила вновь, было видно, что ей это дается через силу, словно перед каждым словом нужно преодолевать преграду, как бывает во сне. «У меня гора с плеч свалилась, что ответственность больше не на мне». Она собиралась сказать что-то еще, но передумала и покачала головой. Гур не понял, что она себя осуждает. Возможно, этим объяснялась ее жажда избавиться от Флориса, и месть казалась ей способом искупить вину перед дочерью. Спокойно, не спешить с выводами, придерживаться фактов. Но я же не хотела, чтобы... волосеклась и замолчала. «Что вы сами думаете про Эштона?» спросил Горни, меняя тему в надежде отвлечь женщину от тяжелых мыслей. Она ухватилась за это, как за спасательный круг, и охотно ответила. «Скот умнейший, целеустремленный, решительный!» Она снова замолчала. «И какой еще?» «И довольно холодный». «А как вам кажется, зачем он захотел жениться на...» «На сумасшедшей?» Она пожала плечами, но получилось неубедительно. «Может, потому что она была, к тому же, редкой красавицей?» Он кивнул, но скорее из вежливости. Она продолжила. «Я знаю, что это прозвучит избито, но Джиллиан отличалась от других. Она правда была особенной. Последнему слову Вэлл придала какую-то почти зловещую глубину. Вы знали, например, что у нее коэффициент интеллекта 168? Впечатляет. Да, на тестировании сказали, что никогда не видели балла выше. Дважды прогоняли ее через тест, чтобы убедиться, что нет ошибки. То есть, в довершении к другим ее качествам Джиллиан была гениальна? А да», — кивнула Вэлл, чуть оживившись. «А еще она была нимфоманкой. Об этом я еще не говорила». Она внимательно смотрела на него в ожидании реакции. Гурни сидела, уставившись вдаль, за верхушки деревьев, видневшиеся из-за сарая. И от меня вам нужно, чтобы я просто занялся поиском Флореса. Нет, мне нужно, чтобы вы его нашли. Гур не любил загадки, но этой истории был привкус ночного кошмара. К тому же Мадлен... Черт, стоит только вспомнить ее имя и... Она медленно поднималась по еле различимой тропинке, пересекавшей долину, в своем кричащей ярком наряде, ведя рядом велосипед. Вэл нервно повернулась, проследив за его взглядом. «Вы ждете кого-то еще?» «Это моя жена». Они молчали все время, пока Мадлен шла к террасе. Затем женщины обменялись сдержанными кивками. Гур не представил их, упомянув для видимости конфиденциальности, что Вэл знакомая знакомого, которая пришла за консультацией. «У «Вас здесь тишь и благодать», — произнесла Вэлл. В ее устах эти слова прозвучали так неловко, словно были для нее иностранными. «Должно быть здесь очень приятно жить». «Это правда», — ответила Мадлен, быстро улыбнулась и покатила велосипед дальше к сараю. «Так что?» — с беспокойством спросила Вэл, когда Мадлен скрылась из виду за рододендронами в дальней части сада. «Вам нужно знать что-то еще?» «Ей девятнадцать, ему тридцать восемь. Вас не смущала разница в возрасте?» «Нет», — отрезала она, подтвердив тоном его догадку, что разница ее все-таки смущала. «Как ваш супруг относится к идее подключить частного детектива?» «Поддерживает». «В каком смысле?» «Он поддерживает мое желание форсировать расследование». Гурни молча ждал продолжения. «А, вы спрашиваете, сколько он готов заплатить?» Ее красивое лицо стало злым. «Я не об этом». Она как будто не расслышала. «Я повторюсь, что деньги не проблема. И повторюсь, что денег у нас как дерьма, мистер Гурни. У нас бездонная яма дерьма. И я потрачу столько, сколько потребуется». От ярости на ее кремовой коже стали проступать красноватые пятна. «Мой муж — самый дорогой нейрохирург во всем чертовом мире. Он получает больше сорока миллионов в год. Мы живем в особняке стоимостью двенадцать миллионов. Видели вот эту хрень на моем пальце?» Она кивнула на свое кольцо с таким презрением, словно это был позорный нарост. «Эта блестючка стоит два миллиона. Так что черт вас дери! Не заикайтесь при мне о деньгах!» Гур не слушал, сложив пальцы под подбородком. Мадлен успела вернуться и теперь тихо стояла на краю террасы. Как только Вэл замолчала, она подошла к столику. вас все в порядке?» — спросила она так буднично, словно вспышкой ярости была приступом кашля. «Простите», — пробормотала Вэл. «Принести вам воды?» «Нет, я совершенно... Я... Нет... Хотя вообще-то да, вода пришлась бы кстати. Спасибо». Мадлен улыбнулась, вежливо кивнула. и вошла в дом. «Смысл в том», — произнесла Вал, нервно поправляя блузку, «смысл моего избыточного высказывания был в том, что деньги ни с какой стороны не проблема. Значение имеет только цель. Любые средства, какие понадобятся для достижения цели, будут предоставлены. Это все, что я хотела до вас донести». Она плотно сжала губы, будто сдерживая еще один взрыв. Мадлен вернулась и поставила на стол стакан воды. Вэл взяла его, выпила половину и поставила на место. «Благодарю». «Ладно», — произнесла Мадлен, сердито блеснув глазами. «Если я еще понадоблюсь, кричите громче». С этими словами она ушла обратно в дом. Вэл сидела в напряженной позе, не шевелясь, и внешнее спокойствие ей явно давалось через силу. Но через минуту она, наконец, вздохнула. «Не знаю, что еще вам рассказать. Возможно, говорить больше нечего. Остается только попросить вас о помощи». Она перевела взгляд на Горни. «Вы поможете мне?» И снова любопытный ход. Она могла бы спросить, возьметесь ли вы за это дело. Но как будто сначала взвесила, как лучше сформулировать вопрос, чтобы труднее было отказать. но соглашаться было безумием при любой постановке вопроса. И он ответил, «Простите, боюсь, я не смогу». Она никак не отреагировала, только продолжила сидеть неподвижно, держась за краешек стола и глядя на горни. Ему опять показалось, что она не расслышала. «Почему?» — спросила она тихо. Он задумался, как лучше ответить. «Во-первых, миссис Перри, вы изрядно смахиваете на собственное описание своей дочери. Во-вторых, неизбежная стычка с официальным следствием чревата крупным скандалом. В-третьих, реакция Мадлен на мое решение расследовать очередное убийство будет такой, что у понятия «семейные проблемы» могут открыться новые неприятные глубины». Но вслух он сказал... «Мое вмешательство может осложнить ход следствия, и это будет иметь нежелательные последствия для всех заинтересованных сторон». «Понятно». По ее взгляду было ясно, что она не готова смириться с таким поворотом. Гурни молчал в ожидании следующего хода. «Мне понятны ваши колебания», — уточнила Вал, «На вашем месте я бы тоже не хотела ввязываться». но я все же прошу вас не принимать окончательного решения, пока не посмотрите запись». «Какую запись?» «Джек не говорил вам про запись?» «Боюсь, что нет». «У нас есть видеозапись всего мероприятия». «Кто-то снимал свадьбу, где произошло убийство?» «Именно. Все зафиксировано. Все до последней минуты. Диск у Хардвика».